Глава тридцать девятая. Аврора. Струи текут по разгорячённой коже. Вода должна успокоить, но этого не происходит. Сердце в груди отстукивает рваный ритм, опираясь руками о прозрачную стену просторной душевой. Боже, что теперь будет? Губы дрожат. Мне горько, меня трясёт. Слезы смешиваются с водой. Почему именно сейчас, не через год, не через десять? Почему именно от него? Жмурюсь и ударяю кулачками по кафелю еще и еще. Внутри меня зародилась жизнь, маленький сгусток чистый и неповинный, запретный, мой. Безоговорочное решение бежать созревает само собой. Закрываю кран, надеваю халат и выхожу из душа. Прячу тесты в широкий карман халата, забываю просушить волосы. Они остаются мокрыми прядками на плечах. Берусь за ручку и выхожу из ванной. Столбенею. Меня просто прикладывает с ужасающей силой панического ужаса, когда обнаруживаю в спальне Ивана. Вздрагиваю. Шага ступить не могу. Просто смотрю во все глаза на мужчину. Опасного. Невероятно притягательного. Солнечный луч падает ему на лицо, акцентируя белёсые глаза. Он сидит за кофейным столиком, расположенным у окна. Поза расслабленная, но от каца веет угрозой, которую я чую каждой порой. Бросает на меня задумчивый взгляд, откладывает телефон, а мне в этом жесте приговор чудится. Кровь в жилах стынет от того, что в кармане лежит улика грядущей катастрофы и даже не одна. Мужская рука взмывает вверх, и Иван пальцем меня манит, вынуждает выйти из своего ненадежного убежища, и я, как на привязи, делаю шаг из ванной в спальню. «Доброе утро!» — писк вылетает из наверняка побелевших губ. Мне нужно время, чтобы справиться с подкатившими чувствами. Мне необходимо подумать и осмыслить то, что произошло. И я не хочу сейчас видеть мужчину, который стал катализатором того, что моя жизнь стремительно летит в неизвестном направлении. Именно сейчас я хочу держаться от него как можно дальше, убежать, спрятаться. Спасти себя и то маленькое чудо, которое с этой секунды для меня стало важнее, чем что-либо на этом свете. Иван молчит, рассматривает меня, прощупывает. Под напором его незримого давления мне хочется упасть на пол и завопить от безысходности. Отвожу взгляд, рассматриваю ровные ворсинки ковра, в котором утопают босые ступни. Даже после теплого душа мне холодно. Тишина давит, напрягает. Сегодня Иван другой. В груди щемит, и я все борюсь с желанием накрыть рукой живот, защищая свое от хищника, который вперил в меня свои прозрачные глаза. Тишина давит, кровавый смотрит на меня спокойно, холодно, скользит по лицу, по губам, которые раскрыты. Спускается вниз по ключицам и фокусирует взгляд на груди, где я по инерции зажимаю полы халата пальцами до побелевших костяшек. Одетый в деловой костюм, он выглядит с ног сшибательно. И не скажешь, что пропадал неизвестно где всю ночь, но от него веет опасностью. Мне кажется, я улавливаю этот тяжелый металлический аромат в воздухе, которым дышу. Кац мне так и не ответил, и это пугает больше всего. Я уже немного к нему привыкаю, распознаю его настрой по незначительным нюансам. Суровый, искушенный мужчина, так хорошо мимикрирующий под бизнесмена, внутри которого живет некто страшный, скорый на расправу, умеющий карать. И сейчас чувствую, что он готовится вынести мне приговор. «Ловлю себя на том, что даже монгол не вызывает у меня такого непонятного утробного страха, несмотря на всю ярость, которую я читаю во взгляде восточного мужчины. С Иваном иное. В его голубоватых льдах нет места жалости, и прямо сейчас он рассматривает меня совсем не так, как смотрел еще вчера вечером. Я едва держусь на ногах» полностью измождённая из-за всего того, что навалилось, вынужденная держать лицо из последних сил. «Как ты спала, куколка?» Мягкий голос, но в лице нет ни толики нежности. Глаза смотрят цепко. С таким лицом можно положить нож в огонь, раскалить и приступить к пыткам. «Хорошо». У меня голос дрожит, и на глаза наворачиваются слезы. «Наверное, я никогда не привыкну к смене ипостасей этого человека. Он разный, в постели безжалостный, всепоглощающий, заставляющий сгорать и срываться в наслаждение, но с ним как по тонкому льду. Не понять, в какой момент провалишься. Тебя поглотит ледяная гладь и не выплыть, не вдохнуть. Ты не хочешь мне ничего рассказать, Рори?» Несколько секунд уходит на то, чтобы просто вернуть дыхание, заставить себя дышать. Я не... Мой голос ломкий, слишком тихий. Не терплю, когда мне лгут. Молчу. Приподнимает бровь, всматривается в меня. Освежу память. Вчера, на кассе. Что за шоу ты устроила? А главное, зачем? Цепенею. Прикусываю губу. Монгол? Палач. Лучший в своем деле. Равных ему нет и быть не может. Было бы интересно, если маленькая куколка могла бы обвести моего братана вокруг на наманикюренного пальчика. Бах. все слетает. Не могу больше. Не стоило надеяться, что удастся утаить что-либо от Ивана. Начинаю смеяться. Сначала тихо, а потом все громче. И меня прорывает на слезы. Понимаю, что сползаю на пол и рыдаю горько под прицелом его леденеющего взгляда. Я думала узнать о подобном это счастье. Я мечтала, что когда-нибудь я найду человека, создам семью и однажды, однажды совсем рвущимся наружу счастьем, выкрикну самую желанную для женщины фразу, которая с моих губ срывается припорошенная горечью рыдания. Я беременна, Иван, беременна твоим ребенком.